799. Матери огни йоги «О чем горевать и чему радоваться, если бы знать? Но сказано, что печаль ваша будет в радость, то, что огорчало и омрачало кажется, причину и будущее радости. Радока и есть, ибо противоположный полюс явления утверждает его в целом, и тень заменяется светом».